Глава 16 Хаста едет на север Хлапы, убиравшие богатый урожай, с робостью и почтением глядели на всадников, мчавших вдоль поля. Когда пронесся слух, что Накхи идут войной, пахари с берегов Радхи уже были готовы проститься с жизнью. Всем ведь известно, что дети змея жалости не знают. Однако пришедшие Накхи никого не трогали.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 Однако в целом он больше не рисковал свалиться на земь под дружный хохот окружающих. Вначале ехидные насмешки воинов очень раздражали Хасту. Но в один прекрасный день Ширам взялся учить его, как учат в унакхских селениях детей. И тогда рыжий жрец понял, что верховая езда унакхов — настоящее искусство. Их небольшие караковые кони были такими же ловкими и выносливыми, как сами накхи. Они бесстрашно карабкались по горным тропам. Управляя одними коленями и голосом, Наххи заставляли своих коней ложиться, пускаться скач и нестись в стремглав, перепрыгивая через преграды. Достичь таких высот Хаста, конечно, не сумел, но, по крайней мере, теперь не отставал от прочих на подаренном ему сарсаном гнедом мерине. Промчав мимо поля, всадники, не останавливаясь, ни на миг взлетели на высокий холм поднимавшиеся среди степи, и принялись оглядывать тянувшуюся к дваре пыльную дорогу. Вдали у самого каема виднелась едва различимая цепочка вазов. — В город идут! — пробормотал Ширам. Затем повернулся к сопровождающим его воинам и, отыскав взглядом тонкое лицо, удивительно сходное с его собственным, негромко бросил. — Марга! — — Возьми пару своих накини, да смотри, кто там едет. Если все спокойно, приведи сюда хозяина вазов. Хаста украдкой поглядел на воительницу. Он, конечно, знал, что нахкские женщины тоже гораздо сражаться и ничуть не уступают в этом мужчинам. Однако, увидев это недавно воочию, был в глубине души ошеломлен. Несколько дней назад небольшая приграничная крепость на берегу Радхи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 «Не дайте им поджечь мост!» «Но у тебя за спиной враги!» — не умолкал Хаста. «Отстань!» Хаста оглянулся. Арьи были все ближе. До них осталось не более полусотни шагов. И вдруг из травы, а может и из-под земли, явились на Кхине с длинными парными кинжалами в руках. То, что произошло дальше, провело Хасту в ужас. Но Ширам и не посмотрел в ту сторону. Воины Керана умирали, даже не успевая понять, что происходит. Выверенные удары в спину рассекали их хребты так же легко, как жнецы срезают тугие колосья. Когда большая часть из них упала замертво, Ширам, наконец, приказал своим телохранителям вступить в бой. И спустя несколько мгновений все было закончено. На Кине разбрелись по пологому скату холма, усеянному телами, и принялись, выискивая среди мертвецов-вендов, деловито обрезать у них бороды. — Как ты узнал, что в рощи засада? — спросил потрясенный произошедшим Хаста. — Арьи храбрые войны, но на поле их было куда меньше, чем имелось в крепости. Я понял, что тот, кто ведет их, решил пожертвовать собой...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 окровавленных, заплетенных в косы бород. Шрам одобрительно кивнул. «Ты еще не видел упряжь ее коня», — сказал он Хасти, не заметив во взгляде друга должного восхищения. «Она столь густо украшена бородами вендов, что выглядит лохматой. Марга — один из лучших воинов Нагхарана».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 «От любви, благородная госпожа, исключительно от любви!» Возы, ползущие вдалеке по дороге, остановились. Каста видел черные фигурки всадников, окружившие их. Марга, не сходя на земь, о чем-то беседовала с торговцем, а ее боевые подруги ловкими куницами обшаривали тюки на повозках в поисках спрятавшихся врагов. Когда с этим было покончено...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 «И отвечай на вопросы!» — прервал его Шерам. «Откуда ты едешь?» «Из столицы, сиятельный наместник Юга. В Прежние времена жезлоносцы из твоего отряда дарили меня честью покупать явство в моей лавке. Сейчас я еду в двору за их знаменитой вяленой рыбой, а на продажу везу копченые лосиной окорока, вино, ткани и бронзовое литье. Если вы что-то пожелаете, я буду рад уступить вам...»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 «О, повелитель, разве я решусь солгать?» «Ты купец. Стало быть, можешь решиться. Потому и предупреждаю тебя. А теперь говори». «В столице по-прежнему очень неспокойно», — начал торговец. «Ясноликий Киран объявил себя хранителем престола, и все бы хорошо, если бы не святейший Тулум». Он отказался благословить его и заперся в своем храме. Киран в отмеску окружил храм войсками и теперь туда не войти, оттуда не выйти. Народ в смятении и растерянности, храм закрыт, жертвы не приносятся. Господь Варха может разгневаться пуще прежнего. Вдобавок отовсюду ползут слухи, что нашелся царевич Аюр. Дескать, где-то в Бьярской земле он собирает войска, чтобы вернуть престол. Киран объявил новости ложью, а царевича — самозванцем. Но как его воины не чатся изловить царевича, у них ничего не выходит. Сегодня Айор в одном месте, а на следующее утро в десяти днях пути от него. — И этого не может быть! — скривился Ширам. — Заверяю тебя, высокий господин, это именно так. Арой в одну стражу из северных и южных ворот появляются гонцы с известием,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 Не веря своим ушам, то и дело оглядываясь, торговец побрел к стоящим вдали повозкам. — Что ты об этом думаешь? — спросил Сарсан, повернувшись к Хасти. — Ты веришь, что Юр в Бьярме? Его переносят колдовством с места на место. — Если бьярские колдуны не заменили мне глаза на речной жемчуг, а не так давно я видел в столице весьма занятного старика,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 — Ты же знаешь, я могу пройти там, где не пройдет ни один воин. — И это верно. Но мы поступим иначе. — Марга! — окликнул сестру Сарсан. — Возьмешь четырех лучших на Кини и отправишься в Бьярму вместе с Хастой, дабы охранять его и во всем ему помогать. — Да, но... Попытался воспротивиться жрец, в замешательстве взглянув на устрашающую воительницу. — Какова моя воля? — оборвал его Шерам. — Брат! — едва сдерживаясь, вмешалась Марга. — Могу я поговорить с тобой наедине? Сарсан тронул конские бока коленями и, послушно его движению, скакун сдвинулся с места. — Брат, за что ты хочешь меня наказать? — быстро и свирепо заговорила она к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 Днем в Венском лесу светло, тихо и сухо. В березняках шелестит под ногами палые золотистые листва, в барах стелится зеленый мох, пахнет грибами, сосновой смолой. Но как только солнце зайдет, лес становится совсем другим, будто наизнанку выворачивается, словно открываются повсюду окна и двери во владение навий и начинает оттуда тянуть мертвенным холодом. Вода затянута невесомой пленкой льда, а подмерзшая земля и древесная кора щетинятся белым инеем, будто их коснулось дыхание Мары, госпожи зимы. Впрочем, ни Янди, ни Ауранга, устроившихся на ночлег под крутым склоном лесистого холма, не беспокоили ночные духи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 распустив светлую косу мягкими волнами по плечам и спине. По соседству на распорках сохло ее разрезное платье. Девушка сидела в одной нижней рубахе и портах на завязочках, подогнув под себя ноги и быстро плела ведерко из бересты. Второе такое ведерко уже висело над углями, и в нем булькал брусничный отвар, благоухая сладковато-кислым ароматом. «Может, еще лапти сплести?» — подумала Янди вслух, придирчиво разглядывая свое творение. «На обувку столичную сверху надеть, чтобы по лесу красоту не трепать. Сплести тебе лапти, Ауранг?» «Вот пойдешь к Станимиру вызволять Аюну, а он...» «Это что за оборванец мою царевну себе требует?» Ауранг не ответил.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 Станемиром помогал. Он же, когда в столице служил, так и и говорил, ⁇ Сяду здесь, мол, буду для вас дань собирать со всех окрестных племен ⁇ И почти не соврал, в самом деле собирает. Правда ворату не шлет ⁇ Приближаться к крепости они, конечно, не стали, остановились в соседнем лесу, чтобы отдохнуть от погони и решить, что делать дальше. Вопрос был не праздный.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 Может, она притворялась? Обхитрить его хотела, в доверие втереться? — Нет. Ауранг скрипнул зубами. — Или я не видел ее глаз. Они сияли, совсем как в ту ночь во дворце, когда я избавил царевну от ужасных видений из прошлого. Зеленоглазая девица вскинула брови и бросила на него любопытный взгляд. — Ночью? — Во дворце? О, расскажи. Молодой следопыт не ответил, погруженный в свои страдания. — Да, на этот раз другой, не я избавил ее от жуткого сна. — Угу, — сладким голоском подхватила Янди. И теперь Аюна уверена, что пришел конец ее бедам. Синеглазый красавчик освободил ее от разбойников. И скоро вернет ее домой и будет верно ей служить. А Уран наконец оторвал взгляд от огня и взглянул на девушку. Она ошибается. Конечно, со злой усмешкой отвечала Янди. Этот станемир совсем не прост. Я его давно знаю, еще с тех времен, как он крутился прикеране, всячески доказывая ему свою преданность. Сам он родом из здешних краев, но вырос у своего дяди, в земле Дривов. Потом в болотный край пришли арьи. Боги отворачивались, чтобы не видеть, что они там творили. После правления Кирана волки в лесах разжирели от человечины. Князя Дривов сожгли заживо. А что сделал Станимир?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 И что же дальше? Куда ее повезешь? Только не ври, что не думал об этом. На змеиный язык? К своим родственникам-мамонтам? Ха-ха. Столицу? Киран тебе спасибо не скажет. А вскоре опять ее кому-нибудь сосватает. Ради выгоды. Да хоть тому же Станимиру. Янди подперла ладонью подбородок, внимательно глядя на Мохнача.